Глава 34. Открыв дверь, Линчао почувствовал, как на него напрыгнула маленькая девочка. В этот момент он почувствовал наплыв теплых чувств, и на его лице появилась ласковая улыбка. «Не волнуйся, я в полном порядке». «Это здорово!» – после тщательного осмотра кивнул Линчао. Видя заботливый взгляд сестры, Линчао надеялся, что она всегда будет относиться к нему именно так, Ленчала перевел взгляд на Фансянюй, и на его лице появилось суровое выражение. За то время пока меня не было, она пыталась выкинуть что-нибудь глупое. Что-то глупое? <связвил> Услышав такой вопрос, Фансенью чуть не заплакала. Лин Ши Ю улыбнулась и покачала головой. Она просто смущена, твоим поведением. Когда Фансянюй услышал ответ девочки, она вздохнула с облегчением. <связывая> «А У меня хорошие отношения с твоей сестрой. Прошлой ночью сюда пролезла группа падальщиков, но я с ними разобралась, ведь так, Сео Шию. Лин Ши Ю посмотрела на девушку, и в ее взгляде читалось предупреждение, указывающее ей не перегибать палку. Уловив на себе суровый взгляд девочки, Фансинью сразу же замолчала. Линчао удовлетворенно кивнул, после чего подошел к дивану. И присев на него, достал из кармана небольшого монстра растительного типа. Судя по его внешнему виду, он умирал. После того, как Линчао окорпил корневище монстра водой, его пожелтевшие озы начали быстро зеленеть, и спустя лишь несколько секунд он принял более живой вид. Разумное растение? удивленно воскликнули Линшаю и Фантяньюй. Это мутированное растение, невероятно редкий монстр. и чрезвычайно эффективное средство для эволюции. Если человек получит травму, то лишь одного его листочка хватит, чтобы полностью восстановить здоровье пациента. «Невероятно!» – воскликнула Лин Шию. Взяв увеличенное стекло, она принялась внимательно изучать тело этого удивительного монстра. Есть ли у него функция детоксикации?» – заинтересованно спросила Фан Сянюй. «Ты можешь принять яд, и мы испытаем эффект лекарства». Угнулся Линчало. «Эм, сделаем вид, что я ничего не спрашивала». Смотрев растение, Линшию с любопытством посмотрела на брата. «Что ты собираешься с ним делать?» «После того, как я достану нужные мне инструменты, я переработаю его и съем. Поглощение такого монстра может в значительной степени увеличить силу человека», ответил Линчало. <звы> «Зелёные лозы, выходившие из тела монстра», Обились вокруг его корневища. Складывалось такое впечатление, что он сознательно пытался защититься от окружающих его людей. Заметив такую странную реакцию монстра, Линшую рассмеялась. А, «Похоже, он понимает нас. Удивительно!» «Это доказывает, что он уже поглотил несколько живых людей», спокойным тоном ответил Линчала. Такой ответ поставил Линшую в ступор, но спустя несколько секунд она уверенно кивнула. В таком случае его действительно нужно съесть. Услышав слова девочки, монстр растительного типа начал дрожать. Фанта удивленно посмотрела на монстра и, немного поколебавшись, сказала. «Мне кажется, что я могу чувствовать психические волны, исходящие от его тела». Хм? Ты можешь общаться с монстрами растительного типа?» Удивленно спросил Линчала. На лице Фанта Ньюи появилась гордая улыбка. Хотя это и немного сложно, но я могу понять, что именно он имеет в виду. Он говорит, что если ты посадишь его в землю, он вырастет фрукты, которые может отдать тебе. Подтверждая слова девушки, Линчао кивнул. Я слышал об этом. Такие плоды называются плоды жизни. Хотя их эффекты и удивителен, но время их роста слишком медленное. Тем более, мы не можем постоянно следить за этим монстром. И как только мы ослабим бдительность, он сбежит. Фонтяни почувствовала себя немного неловко, хотя она и могла общаться с этим монстром. И казалось, что Ленчала знает о нем намного больше, чем она. Девушка и раньше поражалась знанием этого парня. Но в этот момент она начала задумываться о том, что он обладает особой способностью по типу чтения мыслей. Эта догадка заставила ее спину обливаться холодным потом. Посмотрев на Линчава, девушка немного подумала и прошептала: "Если я смогу взять под контроль этого монстра, ты не убьешь его? Ты действительно сможешь починить его?" Серьезным тоном спросил Линчава. Фонси Нью нерешительно кивнула: "Я могу попробовать, хотя это не будет так же гладко, как в контроле падальщиков, но это все еще будет находиться в пределах допустимого." Глаза Линчава заблестели. от нахлынувших мыслей. Конечно же он понимал, что убивать курицу, лишь для того, чтобы взять яйцо – глупое решение. Если бы у него действительно появилась возможность выращивать подо жизни, то это было бы просто невероятным достижением. «Хорошо, в таком случае этого монстра я оставлю тебе», сказав это, Оленчал передал девушке монстра растительного вида. «В качестве награды ты можешь сделать один запрос, но он не должен быть чрезмерным». Я хочу пройти через еще одну мутацию! радостно воскликнула Фансини. Линчао посмотрел на девушку и покачал головой. Еще рано. Услышав отказ, Фансини не сильно расстроилась, так как она и не ожидала, что Линчау согласится, поэтому она опустила голову и сказала свое истинное желание. Тогда предоставь мне 10 обычных падальщиков, которые могут мутировать. У меня действительно нет на это времени. Если хочешь, я могу назвать несколько мест, которых есть интересующие тебя падальщики. Но завалить их ты должна будешь сама. Хорошо. Радостно воскликнула Фан Сянюй. Если она сможет получить еще 10 падальщиков, то ее общая сила возрастет, по крайней мере, в два или три раза. Хотя это и будет недостаточно для того, чтобы победить Линчала, но это был первый шаг в осуществлении ее плана. Девушка понимала, что только особый падальщик Сможет на равных сражаться с этим ужасающим парнем. Только накопив достаточное количество силы, она сможет перевернуть ситуацию и сама станет хозяином, а не обычным подчиненным. Думая о своем радужном будущем, Ваньтянь еле могла унять свое возбуждение. В этот момент часы, висящие на запястье Линчава, издали странный писк. Парень удивленно опустил голову и увидел, как его часы. начали вибрировать, а на небольшом экране появилась красная точка. Судя по расположению этой красной точки, рак был достаточно близко. «Это мутированный падальщик?» Ленчало не ожидал, что сразу по возвращению домой он столкнется с мутированным падальщиком. Резко поднявшись с дивана, Ленчало сказал пару слов сестре и вместе с золотистым ретривером вышел наружу. Выйдя из здания, собака остановилась и зарычала в сторону разбитой машины. Линчал резко обернулся, и видел, как из-за машины выходил падальщик. Его шея была скручена в сторону, а глаза превратились в два белых пятна. Кожа на его лице уже начала сползать вниз, еще немного, и она полностью отвалится. Судя по одежде этого падальщика, ранее он был 30-летним мужчиной, в деловом костюме и галстуке. Заметив линчала, падальщик яростно взревел и бросился на свою жертву. Его скорость была просто невероятной, и расстояние между ними, которое составляло 100 метров, он преодолел меньше, чем за 2 секунды. Каждое движение падальщика сопровождалось треском. «Падальщик с особой способностью молния?» Удивленно воскликнул Ленчава. Для нынешнего Ленчава такие мутированные падальщики не представляли никакой опасности. Кулак, похожий на молот, врезался в щелку падальщика. Хотя силы этого удара и было недостаточно для того, чтобы разбить его голову, но он уверенно отправил его в полет и содрал кожу с щеки падальщика. Линчава снова появился возле падальщика и нанес удар точно ему в горло. Раздался треск, и в следующую секунду голова падальщика прорисовала в воздухе дугу и упала на землю. Ленчего быстро достал метательный нож и приступил к поиску его жизненной энергии.